Глава третья. И вот тут мне стало страшно. Где я? Почему оказалась здесь? Что я скажу мужикам на работе? От последней мысли мне стало смешно. Нюта, что тебя волнует? Ты провалилась черт знает куда, а тебя мнение коллег тревожит. Ужас тут же сковал меня. Одно дело читать фэнтези про попаданок, и совсем другое оказаться на месте одной из них. Как я устроюсь в этом мире? Судя по нарядам, действия вокруг меня происходят лет сто назад. Тогда даже пенициллины еще не изобрели. Как я здесь буду жить? А вдруг пневмония? У них же еще знаменитой эпидемии испанки здесь не было. Да и банального интернета нет. А как современная барышня выживет без интернета? Мамочки. Ой, а что же я маме скажу? Хотя какая мама в другом мире? Захотелось сесть и зареветь. Для надежности пару раз себя ущипнула оказалось очень больно точно я попала сумасшедшими глазами оглянулась по сторонам все тот же кабинет со шкафами и горами бумаг в них ягар задумчиво сидит за столом подперев голову руками и внимательно смотрит на меня молчит словно ждет когда я приду в себя и приму сложившуюся ситуацию или объясню откуда свалилась на его бедную голову интересно а у них тут попаданок на кострах не сжигают В какой-то книге была описана подобная ситуация. И чем дольше я размышляла, тем сильнее загонялась. Затем пришло просветление. О, точно, меня засунули в программу розыгрыш. Не может же эта фантасмагория быть действующей реальностью. Сейчас выбежит веселый помощник режиссера и скажет заветную фразу. Но ничего не менялось. все оставалось прежним. И что же делать? Я постаралась успокоиться. Мои умственные метания ни к чему хорошему бы не привели. Не зря нам в академии читали курс психологии в стрессовых ситуациях. Проанализировав еще раз окружающую обстановку, я пришла к выводу, что все же засунула палец в дырку от пули в старинном зеркале. И этот адов артефакт, иначе я его назвать не могу, перетянул меня в другое измерение. Снова захотелось плакать, рычать, рвать волосы на голове и выть от безысходности одновременно. Но Антон Павлович не дал расслабиться, вдруг переменил позу, выпрямившись в своем кресле, и требовательно поинтересовался. «Анна, где ваш багаж? Надеюсь, что у вас, кроме этого платья, есть еще что-то на смену? А то работа у нас разнообразная бывает». На последних словах он многозначительно поиграл бровями. «А мне двух недель в уголовном розыске хватило, чтобы объять все это разнообразие. Я нервно дернулась, не зная, что и ответить». И как-то пришла на собеседование без документов. «Если еще и без багажа окажусь, меня могут просто вышвырнуть на улицу. Хорошо, если принц подберет, как в любой приличной сказке. Желательно на белом коне. В прошлом веке белых мерседесов еще не водилось». Я нервно оглянулась. Неожиданно открылась дверь в кабинет, и на пороге возникла Матильда с небольшим саквояжем в руках. «Сударыня, что же вы вещами-то разбрасываетесь?» уточнила дама, осуждающе качая головой. «Зачем саквояж на лестнице бросили?» «Ладно, я решила вещи проверить, прежде чем на помойку вынести. У нас всякий хлам могут подбросить только так, если лень утилизировать. Или вообще иногда бомбометатели забредают. Но зато нашла ваш патчпорт, о котором вы почему-то забыли». Я, честное слово, не знала, что ответить, но с облегчением выдохнула. Документы в этом мире у меня, оказывается, водились, правда, назывались очень странно на старинный манер. Но разве это может волновать? Так мало. Ягор удивленно кивнул в сторону сакваяжа. Женщина обычно свое боро, но здесь запнулся, выдохнул и продолжил: Свои вещи меньше, чем в огромный чемодан, уложить не в состоянии. Оказывается, мои сестры по женскому полу были одинаковы во всех мирах, что не могло не радовать. «Как видите, я не все!» — ответила ему с вызовом, гордо вскинув подбородок. Потом вспомнила, что Матильда заикнулась про паспорт. Вернее, пачпорт, как его называли здесь. Надеюсь, это все же одно и то же. Говорили же все вокруг на русском языке. Да и имена были вполне привычные моему русскому уху. Кстати, разрешите, я сейчас вам все же представлю свои документы. С этими словами нырнула в саквояж. Там лежали непонятные мне вещи. Как я поняла на первый взгляд, это было еще одно платье и нижнее белье. А рядом, потливо упакованные в бумажный пакетик, лежали мои документы. Патчпорт я узнала сразу. Это была малиновая книжица стандартного размера. Только вместо двухглавого орла на меня смотрела двухглавая сова. Причем изображена была настолько натуральна, что казалось, что сейчас моргнет своими четырьмя глазами, взмахнет крыльями и скажет «Уху». Я открыла первую страничку и бегло ее, пробежала глазами. Там действительно была записана некая Стрешнёва Анна Константиновна. Хотелось бы изучить документ подробнее, но времени сейчас на это не было. Я, горы, так подозрительно на меня смотрел. Ничего страшного, время у меня для этого еще будет. Я молча протянула документ, а он его аккуратно взял двумя пальцами. Открыл, внимательно изучил разворот, пролистнул пару страниц. «Прописку и семейное положение проверяет!» — мелькнуло в голове. А он вернулся снова на первую страничку и покачал головой. «Странно, но вам действительно всего лишь 22 года. Простите, великодушнейшая, никогда бы не подумал!» И с этими словами протянул документ мне обратно. «И что делать? Обижаться или не стоит?» «Как говорила великая Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. На сегодня силы закончились». После всех этих странных событий мы куда-то пошли. Что ж, сударыня Стрешнева, пойдемте, я вам покажу ваше новое жилище. Предложил мне якор, показывая рукой на двери. Я глубоко вздохнула, выдохнула, пытаясь успокоиться и шагнула в новый для меня мир. Вот сейчас выйду за двери и окажусь в своем родном и привычном мире. Все же остальное окажется пусть и очень интересным, но все же сном. Увы, мечтам сбыться не суждено. За порогом меня ожидал незнакомый город. Серые безликие дома выстроились в ряд, словно боялись выделиться среди таких же. Их крыши украшали небольшие башенки с узкими окнами-бойницами, а мостовые, куда хватало взора, были вымощены плиткой. В России я подобного не видела. А за границей что-то похожее встречала в турецком Кемере, где отдыхала однажды с родителями. Газонов, как таковых, не наблюдалось. Но на каждом тротуаре красовались одинокие сосенки, обложенные бордюрным камнем, словно рамкой. «Мы можем нанять извозчика», — предложил Антон Павлович. «Но я привык ходить после работы пешком. Мозги так лучше работают. Если вы, конечно, не возражаете». «Возражала ли я?» «Естественно, нет. Пора привыкать к новому миру, осваиваться». Я все же оглянулась назад, желая рассмотреть здание, в котором располагалось общежитие «Строй-ремонт Маша». Очертания особняка были узнаваемыми. Только и было отличие в серой краске. Причем краска эта была необычная, какой у нас красят дома, а обладала некой бархатистой структурой, отчего выглядело очень дорого и изысканно. Очень неожиданно по дороге нам попался огромный рекламный щит. С него смотрела на прохожих удивительно красивая женщина с темными волосами, уложенными в прическу, сплетенной бриллиантовой диадемой и большими изумрудными глазами. Анна Константиновна, попечитель фонда помощи сиротам, гласила надпись на нем. Судя по синей орденской ленте, переброшенной через плечо и диадеме, это была какая-то очень богатая аристократка. «Она очень красивая», — я показала головой в сторону рекламы. «Нужно же было поддерживать хоть какой-то разговор». «И твоя почти полная тезка», — рассмеялся Ягор. «Только по фамилии так и осталась Романовой. Хотя князь Тришнев, говорят, к ней сватался. Но наша царица марганатических браков не признает, даже если испытывает ответные чувства». «Да что я рассказываю, про браки девушки лучше нас, мужчин, все знают». Он мягко рассмеялся и искоса посмотрел на меня. Похоже, в этом мире в России так и осталась монархия. Даже династия Романовых правит. Когда я думала, чтобы еще такого спросить, но так, чтобы не вызвать подозрений, Антон неожиданно уточнил. «А ты, князю Виктору Алексеевичу, кем доводишься? Близкая родня или так? Седьмая вода на киселе?» Ответить я не успела, как мимо меня промчался гоночный автомобиль. Я потрясла головой и протерла глаза но машина уже исчезла за поворотом, а мир остался прежним. Молодежь гоняет, совсем страх потеряли», — покачал головой мой работодатель. Вопрос пока отпал, но я понимала, что к нему придется еще раз вернуться. Желательно бы в то время, когда я что-нибудь разузнаю о семье Стришнёвых в этом мире. Пока же ответа на вопрос у меня не было. Придется амнезею, если что, изображать. Наконец мы подошли к новому месту обитания. Это оказался красивый дом на соседней улице. В нашем мире он тоже существовал, что пока меня удивляло. В моем мире там находился дом быта. А здесь был жилой дом. Причем, в отличие от первой улицы, новое утопало в зелени. Мы поднялись на третий этаж. Мужчина запустил меня за дверь, на которой красовалась золотая вывеска. Владелец детективного агентства, клык-оборотня, ягр АП. «Анна, вот здесь будут располагаться ваши апартаменты». Я прошла за еще одну дверь, но уже выкрашенную белой краской и не такую помпезную. Это было подобие крохотной гостинки, как звала моя бабуля квартиры без кухни. Не знаю, у нас они еще остались или нет. Небольшой зал, спальня и туалет с уанной. Что ж, по сравнению с общагой МВД, очень даже неплохо. Я осмотрела помещение. Следующим пунктом было разобрать багаж. С же лежало бежевое платье точно такого же фасона, что и на мне две пары сменного белья, ночная рубашка и тапочки с помпонами. И самое главное в кармашке лежали документы и мой сотовый телефон. Сотику я обрадовалась больше всего. И что удивительно, на нем была зарядка и сеть, даже с привычными буквами МТС. Только до попаданства я пользовалась билайном, тут же решила позвонить. Пробежалась по контактам. На работу звонить не стоит. «Что я им скажу? Куда исчезла?» Поэтому набрала мамин телефон. «Нюта, привет! Так неожиданно!» Ответил мамин голос. «Я и не ждала звонков от тебя. Совсем деньги не экономишь!» Это точно была мама. Она никак не могла взять в толк, что в пределах одной сети звонки бесплатные. Мы поговорили о том, о сем, и я как-то успокоилась. По крайней мере, родители меня не потеряют. Затем посмотрела документы. Паспорт я уже видела. Нужно будет подробно его рассмотреть. Я груздастся на чем нибудь подловить меня с потрохами. Нашелся диплом об окончании Чебоксарской высшей академии магии отделения магического сыска. И даже трудовая книжка, в которой значилось, что я работала в полицейском участке. Странно, альма-матер у нас так никогда не именовалась. И почему работодатель так удивился городу Чебоксары? Вот он, черным по белому в дипломе прописан. Я еще раз прочитала название факультета и не поверила своим глазам. «Отделение магического сыска. Ребята, вы серьезно? У меня есть магия?» Я тут же решила попробовать, громко сказала. «Крабли-крибли-бумс!» И приказным тоном велела, чтобы появилось мороженое. Но ничего не произошло. Ни мороженого, ни пирожного, ни молния не ударило, и ветер не подул. Что там еще бывает при использовании магии? Но взгляд уже перескочил на телефон. И если есть связь, и я даже могла переговорить с мамой, то, возможно, есть и интернет? Моей огромной радости он ловил! Набрала название города Чебоксары и получила следующую информацию. Уездный город Казанской губернии, где в 1913 году проживает 5673 человека. Судя по нарядам, я попала на век назад. И интернет это подтвердил. Только сотовой связи тогда точно не было, и гоночные машины по улицам не ездили. Получалась очень странная мешанина эпох и развития техники и магии. Дальше решила поискать учебники. Магию предстояло изучать самостоятельно. Если скажу окружающим меня людям, что я не владею, реакция может оказаться неожиданной. Интернет подсказал, что онлайн-книг здесь нет. А пособие по начальной магии я могу купить в магазине «Детская книга» на высоком валу. Что ж, попытаемся наведаться завтра. А деньги у меня есть или придется просить аванс? Разделась, умылась и забралась под одеяло. События дня очень утомили, и я уснула моментально.